Глава 10. Откуда-то притащили лестницу. На чердак влезли все трое, перерыли в углах, перетрясли паклю, забрали винтовки. Пока двое занимались обыском, пленные под автоматом третьего стояли в стороне у дымохода. Сотников, поджав босую ногу, прислонился к дымоходу и кашлял. Теперь уже можно было не сдерживаться и накашляться вдоволь. Как ни странно, но он не испугался полицаев. Не очень боялся, что могут убить. Его оглушило сознание невольной своей оплошности. И он мучительно переживал от того, что так подвел рыбака, да и демчиху. Готов был провалиться сквозь землю, только бы избежать встречи с демчихой, имевшей все основания выдрать обоим глаза за все то, на что они обрекали ее. И он в отчаянии думал, что напрасно они отзывались. Пусть бы полицаи стреляли, погибли бы, но только вдвоем. С грубыми окриками их толкнули к лестнице вниз, где возле раскрытой двери в избе всхлипывало демчиха и за перегородкой испуганно плакал малой. Рыбак слез по лестнице скоро, а Сотников замешкался, сползая на одних руках. И тот старший полицай, плечистый мужик угрюмого бандитского вида, одетый в черную железнодорожную шинель, так хватил его за плечо, что он вместе с лестницей полетел через жернова наземь. Правда, он не очень ударился, только сильно потревожил ногу. В глазах потемнело. Захолонулось дыхание, и он не сразу ослабело начал подниматься с пола. «Что вы делаете, злодеи?» Он же ранен, али вы ослепли, людоеды вы! – закричала Демчиха. Старший полицай важно повернулся к другому в Кубанке. «Стась!» — Тот видно уже знал, что от него требовалось. Выдернул из винтовки шомпол и со свистом протянул им по спине женщины. Ай! Сволочь! теряя самообладание, Сипатов выкрикнул сотников. За что? «Женщину-то за что?» Взрыв гнева, однако, вернул часть его сил. Сотников как-то вскарабкался под стеной и, весь трясясь, повернулся к Стасю. В этот момент он не подумал даже, что его крик может оказаться последним, что полицай может пристрелить его. Он не мог не вступиться за эту несчастную демчиху, перед которой оказался безмерно виноват сам. Однако ловкий на подхвате Стас, видимо, не собирался пока стрелять. Он только ухмыльнулся в ответ и точным заученным движением вдел шомпол в винтовку. «Будет знать, за что!» Сотников понемногу совладал с собой. Справился с дыханием и начал успокаиваться. Все было просто и слишком обычно. «Если не пристрелят сразу...» Начнутся допросы и пытки, которые, конечно же, закончатся смертью. На какое-нибудь спасение он уже не рассчитывал. В синях их обыскали. Выгребли из карманов скудные пожитки, патроны. Ременными супонями туго скрутили руки. Рыбаку сзади, а сотникову спереди. И усадили на шершавый глиняный пол. Затем старший пошел в избу к демчихе а другой, которого звали Стасем, остался на пороге их караулить. Морозный воздух синей обжигал больную грудь Сотникова. В голове у него тошнотворно кружилось, пощипывало на стуже примороженные уши. Пилотку он потерял где-то, наверное, на чердаке, и теперь сидел со всклокоченной непокрытой головой. Мерзло, и потому еще больше болела раненная нога. Колено распухло он с трудом сгибал его. Босая стопа отекла и сделалась багрово-синей. Наверное, надо было попросить принести бурок, но он, представив, как больно будет надеть его, решил черт с ним. Теперь уж все равно. Пусть отмерзает нога. Скоро она будет не нужна. Сидя на полу и все кашляя, он поглядывал на конвоира молодого ловкого парня в черной форсистой кубанке. На его красивом, с породистым носом лице порой мелькала живая, неожиданно человеческая улыбка. За этой улыбкой чудилось что-то по-молодому прямодушное и даже знакомое, солдатское, что ли. Может, потому что тот был в армейском бушлате и исправных хромовых сапожках, в которые были заправлены черные штатские брюки. На одном плече он держал на ремне винтовку. Другим прислонялся к косяку и, поплевывая белой шелухой тыквенных семечек, поглядывал куда-то на улицу. Ждал транспорт. Но транспорта пока не было. И он, недолго потоптавшись, уселся на пороге, зажав между ног винтовку. С малого расстояния, пристально и как будто беззлобно, скорее насмешливо, осмотрел обоих. «За паклю залезли, ха! Как тараканы!» Рыбак взглянул на него и снова опустил низко голову. «А теперь вас помоют, побанят и того, мало-помалу подвесят, посушиться!» «Ха-ха!» Засмеялся полицай так добродушно и естественно, что Сотников невольно подумал. Веселый, однако, малый. Но смех этого малого как-то враз оборвался и уже совершенно другим тоном полицай разразился матом. «Такие сики, немазанные! Ходоронка убили! За Ходоранка мы вам размотаем кишки!» «Не знаем мы никакого Ходоранка», — уныло сказал рыбак. «Ах, не знаете? Может, это не вы ночью стреляли?» «Мы не стреляли». «Вы или не вы, а ребра ломать вам будем, поняли?» Стась посерьезнел, глаза его угрожающе похолодели, и все то человеческое, что молодой добротою лежало на его лице, как-то сразу исчезло, уступив место злой бездушной решимости. Рыбак негромко спросил. — В армии служил? — В какой армии? — Красной хотя бы. — Срать я хотел на вашу армию, понял? — вдруг еще пуще вызверился полицай по странному округляя свои выразительные глаза затем его лицо как то постепенно преобразилось смягчаясь а на нем появилась все та же подкупающая улыбка отставив в сторону ногу он подошвой сапога размеренно пошлепал по земляному полу синей а бушлат ах бушлат у одного жидка комиссара взял тому не понадобится — сказал полицай и, продолжительно посмотрев на рыбака, спокойно добавил. — Твой полушубочек тоже приберем. будило возьмет, его очередь. Вот так. Понял? — А не подавитесь? Едва сдерживаясь тихо, сказал Сотников. Стась вскинул голову. — Что? — Не подавитесь, говорю. Полушубочками и вообще. — Это зачем нам давиться? «За нас Германия! Понял ты, Чмур!» «А вот вам точно капут! Будьте уверены в Бога душу, мать!» Свирепо закончил Стась. Что ж, и это было просто и понятно. На другое нечего было и рассчитывать. Рыбак сделался унылым, опустил голову. Сотников полулежа на боку осторожно попробовал шевельнуться. Деревенело бедро... Узкая сыромятная супонь резала кисти рук. Наконец полицай пригнал двое саней. Одни остались на улице, а другие со скрипом и лошадиным топотом подъехали под самое крыльцо. Стась поднялся с порога. Первым он втолкнул в розвальни рыбака, затем сильным рывком за ворот поднял с земли Сотникова. Кое-как Сотников добрался до саней и упал на сено возле товарища. Сзади в розвальне влез полицай. Возчик, староватый напуганный дядька в рваном тулупе, осторожно приткнулся в передке. Замерзшую босую ногу сотников преодолевая боль, подтянул под полу шинели. Ему опять становилось скверно. Казалось, сознание вот-вот оставит его. Огромным усилием он превозмогал немощь и боль. Из избы почему-то не возвращался старший полицей. За ним пошел тот, кто пригнал сюда сани. Вскоре оттуда послышались голоса и плач демчихи. Сотников с тревогой вслушивался. Оставят ее или нет? Минуту, похоже, было там что-то искали. Постукивала о перекладину лестница. Плакали дети. А затем отчаянно запричитала демчиха. Что вы надумали, сволочи, Чтоб вам до воскресенья не дожить, Чтоб вы своих матерей не увидели. Но, ну но, -ну, живо, сказано, живо. На кого я детей оставлю, гады вы немилосердные, живо. Сотников взглянул на рыбака, сидевшего к нему боком. Заросшее, щетиное лицо того скривилось в страдальческой гримасе. Было от чего? По той самой тропинке возле ограды они выехали на дорогу и свернули за кладбище. Сотников втянул голову в поднятый ворот шинели, слегка прислонился плечом к ковчинной спине рыбака и беспомощно закрыл глаза. Розвальни дергались под ними, полозья то и дело заносило в стороны. Стась, слышно было все, грыз свои семечки. Видимо, их везли в полицию или ВСД. Значит, спокойного времени осталось немного. Надо было собраться с силами и подготовиться к худшему. Разумеется, они им правды не скажут. Хотя того, что пришли из леса, по-видимому, скрыть не удастся. Но только бы выгородить Демчиху. Бедная тетка. Бежала домой и не думала, не гадала, что ее ждала там. Сейчас она что-то кричала сзади. Ругалась и плакала. Свирепый полицей возверялся на нее отборным бесстыжим матом. Но и Демчиха старалась не остаться в долгу. «Звери, немецкие ублюдки! Куда вы меня везете? Там дети, деточки мои родненькие, золотенькие мои! Гелечка моя, как же ты будешь?» Надо было раньше о том думать. «Ах ты, погонь несчастная!» Ты меня еще упрекаешь, за проданец немецкий, что я сделала вам? Бандитов укрывала. Это вы бандиты, а те, как люди, зашли и вышли. Откуда мне знать, что они на чердак залезли? Что я своим детям враг? Гады вы, фашисты проклятые. Молчать, а то кляп всажу. Чтоб тебя самого на кол посадили, гад ты печеный. Так, Стась, стой, послышалось из задних саней и они остановились, не доезжая двух тонких березок, стывших в кусте за канавой. Рыбак и вощик обернулись, а Сотников весь съежился в ожидании чего-то устрашающе зверского. И действительно, Демчиха вскоре закричала, забилась в розвальнях, Скрипнул хомут, и даже лошадь беспокойно переступила на снегу. Потом все стихло. Стась было, соскочил с розвальней но скоро опять удовлетворенно завалился на свое место. «Хе! Рукавицу в глотку! Не кричи, бешеная баба!» Сотников с усилием повернул голову и очутился лицом к лицу с конвоиром. «Плачи! Истязатели!» «Ты, заступник, отверни нюхалку, а то красную жижу спущу!» заорал Стась, сделав страшное выражение лица. Но Сотников уже знал, с кем имеет дело. И с полным безразличием отнесся к этой его угрозе. «Попробуй, гад». «Ха! Пробовать!» «Да знаешь, я тебе сейчас шпокну и отвечать не буду. Это тебе не советы». «Шпокни! Пожалуйста!» «А то слабо!» Полицай в показной решимости схватился за винтовку. Но лишь ткнул его стволом в грудь и выругался. Сотников не моргнул даже. Он не боялся этого выродка. Он знал, что на его вызывающее хамство надо отвечать точно таким же хамством. Эти люди понимали только такое обхождение. «Женщина ни при чем. Запомни!» Сказал он с расчетом на рыбака, намекая тем, как надо отвечать на допросах. «Мы без нее залезли на чердак. Будешь бабке сказки сказывать!» закивал головой Стась и опустил винтовку. винтовку. «Небось, будила из тебя дури выбьет. Подожди!» «Плевать мы хотели на твоего будилу! Скоро поплюешь! Кровью похаркаешь!» «Какого черта он задирается?» раздраженно думал рыбак, слушая злую перебранку Сотникова с полицаем. «Их везли дорогой, которой утром они тащились в деревню. Только теперь...» Воля не казалось ему таким длинным и уныло-равнинным. Лошадка бодро перебирала ногами, постегивая по саням с жестким на морозе хвостом. Рыбак с растущей досадой думал, что едут они слишком уж быстро. Ему изо всех сил хотелось замедлить езду. Чувствовала его душа, что это последние часы на свободе, с которыми быстро убывала возможность спастись. Больше такой не будет. Он проклинал себя за неосмотрительность. За то, что так глупо забрался на тот проклятый чердак. Что за километр не обошел той крайней избы. Мало ему было науки не соваться в крайнюю, куда всегда лезли немцы. Он не мог простить себе, что так необдуманно забрел в эту злосчастную деревню. Лучше бы передневали где-нибудь в кустарнике. Да и вообще, с самого начала этого задания все пошло не так все наперекос, когда уже трудно было надеяться на удачный конец. Но того, что случилось, просто невозможно было представить. И все из-за Сотникова. Досада на товарища, которая все время пробивалась в рыбаке и которую он усилием воли до сих пор заглушал в себе, все больше завладевала его чувствами. Рыбак уже отчетливо осознавал, что если бы не Сотников, не его простуда, а затем и ранение, они наверняка добрались бы до леса. Во всяком случае, полицаи бы их не взяли. У них были винтовки, можно было постоять за себя. Но если уж ты дал загнать себя на чердак, а в избе куча детишек, тогда и с винтовкой не шибко развернешься. Рыбак коротко про себя выругался с досадой, живо представив, как нетерпеливо их ждут в лесу. Наверное, давно уже подобрали последние крохи из карманов, и теперь думают, что они гонят корову, и потому так задерживаются. Конечно, можно бы и корову, можно бы даже две. Разве он приходил когда-либо с пустыми руками? Всегда находил, доставал, выменивал. Достал бы и сейчас, если бы не Сотников. С Сотниковым он сошелся случайно. Неделю или дней десять назад, когда, вырвавшись из Борковского леса, отряд переходил шоссе. Там они тоже запоздали, вышли к дороге по-светлому и столкнулись с немецкой автоколонной. Немцы открыли огонь и, спешившись, начали их преследовать. Чтобы оторваться от фашистов, командир оставил заслон, его, Сотникова и еще одного партизана по фамилии Гостинович. Но долго ли могут устоять трое перед несколькими десятками вооруженных пулеметами немцев? Очень скоро они стали пятиться, слабо отстреливаясь из винтовок. А немецкий огонь все усиливался, и рыбак подумал — хана! Как на беду придорожный лесок кончился. Сзади раскинулось огромное снежное поле. С кудрявым сосняком вдали куда торопливо втягивались потрепанные остатки их небольшого отряда. Мудрено было уцелеть на том поле под огнем двух десятков немцев. И рыбак с Гостиновичем, нерасторопным пожилым партизаном из местных, короткими перебежками припустили по полю. Сотников же открыл такой частый и мелкий огонь по немцам, что те по одному начали залегать в снегу. Наверное, он подстрелил нескольких фрицев. Они же с Гостиновичем тем временем добежали до кучи камней в поле. И, укрывшись за ними, тоже начали стрелять по кустарнику. Минут пять они торопливо били туда из винтовок, тем самым давая возможность отбежать из Сотникову. Под автоматным огнем тому как-то удалось проскочить самый опасный участок. Добежать до камней, только упав, он погнал их дальше. Хорошо, что патронов тогда хватало. Сотников вскоре подстрелил еще одного не в меру прыткого автоматчика, выскочившего впереди других и густо сыпавшего по полю трассирующими очередями. У остальных, наверное, поубавилось прыти, и они стали сдерживать бег. Тем не менее, какая-то пуля все-таки настигла Гостиновича, который как-то странно сел на снегу и повалился на бок. К нему бросился Сотников. Но помощь тому уже была без надобности, и Сотников с винтовкой убитого пустился догонять рыбака. Оставшись вдвоем, они залегли за небольшим холмиком. Тут было безопаснее. Отдышавшись, можно было бежать дальше. Но вдруг рыбак вспомнил, что у Гостиновича в сумке осталась горбушка хлеба, который тот разжился вчера на хуторе. Всю неделю они голодали и эта горбушка так завладела его вниманием, что рыбак, недолго поколебавшись, пополз к убитому. Сотников выдвинулся повыше и опять взял под обстрел немцев, прикрывая тем рыбака, благополучно проползшего сотню метров, отделявшую их от Гостиновича. Они тут же разломали горбушку, и пока догоняли своих, съели ее. Тогда все обошлось. Отряд осел в горелом болоте. И они с Сотниковым, хотя еще мало что знали друг о друге, стали держаться вместе. Рядом спали, ели из одного котелка. И, может, потому вместе попали на это задание. Но теперь конец. Это точно. Не важно, что они не отстреливались. Все-таки их взяли с оружием. И этого было достаточно, чтобы расстрелять обоих. Конечно, ни на что другое рыбак и не рассчитывал, когда вставал из-за пакли. Но все же. Он хотел жить. Он еще и теперь не терял надежды. Каждую секунду ждал случая, чтобы обойти судьбу и спастись. Сотников уже не имел для него большого значения. Оказавшись в плену, бывший комбат освобождал его от всех прежних по отношению к себе обязательств. Теперь лишь бы повезло. И совесть рыбака перед ним была бы чистой. Не мог же он в таких обстоятельствах спасти еще и раненного. И он все шарил глазами вокруг, с той самой минуты, как поднял руки. На чердаке, потом в синях, все ловил момент, чтобы убежать. Но там убежать не было никакой возможности. А потом им связали руки. Сколько он незаметно не выкручивал их из петли, ничего не получалось. И он думал, проклятая супонь, неужели из-за нее придется погибнуть? А может, стоило попытать счастья со связанными руками? Но для этого надо было более подходящее место. Не ровнять, а какой-нибудь поворот, овражек с кустарником, какой-либо обрыв и, разумеется, лес. Тут же на беду было чистое поле. Пригорок. Затем дорога пошла низиной. Однажды попался мостик, но а вражек при нем был совсем неглубокий и открытый. В таком не скроешься. Стараясь не очень вертеть головой в санях, рыбак, тем не менее, все примечал вокруг, высматривая хоть сколько-нибудь подходящее для побега место, но не находил ничего. Так шло время и чем они ближе подъезжали к местечку, тем все большая тревога, почти растерянность овладевала рыбаком. Становилось совершенно очевидным. Они пропали.